Глава третья. Отбытие. Голова болела страшно. Такое чувство, будто я вчера не на Великосветском приеме была, а с однокурсниками в баре на Парковой улице зависала. Кстати, сам вечер помнился весьма смутно. Но одно точно. елка оказался довольно неплохим собеседником. В меру веселым, в меру милым. Как и откуда он доставал вино, я не помню. Но вот то, что вкус напитка был совершенно непередаваемым, Это непререкаемый факт. Проклятие. Меня споил эльф. Присутствие присутствии тия. Ох, чувствую, Ба мне сейчас столько всего выскажет. Или нет? Весь вопрос в том, видела ли она свою единственную внучку в том плачевном состоянии, в котором та пребывала к концу вечера благодаря эльфийскому послу. Конечно, приятнее думать, что не видела. А вот безопаснее предполагать худший из вариантов. В общем, тихонько собираем мозги в кучку Ручки-ножки по местам и на цыпочках, на цыпочках из родного дома. В общежитии меня хотя бы не попытаются убить за парочку лишних покалов эльфийского игристого. А вот здесь вполне. К счастью, моя баба в последнее время спала за троих, а потому, бывала сутками не покидала своих комнат. Вот и в этот раз мне повезло, удалось избежать неприятных столкновений. Правда, Персиль, наш старый дворецкий, смотрел мне вслед весьма неодобрительно. Ладно, привезу ему в подарок ту особенную мазь, которая так помогает при радикулите, и он сразу же все забудет. До института я добралась в рекордные сроки. Правда, как выяснилось, спешила я зря. Во-первых, снежу здесь еще не видели. А во-вторых, меня в наглую отказались пускать в жилую часть. Ибо нечего нарушать режим, а то ходят тут всякие, а у нас потом ученицы пропадают. Как одно связано с другим, я так и не поняла. Нет, если бы я была мальчиком, тогда ладно. Но чем мое то присутствие может угрожать чести и достоинству остальных студенток, пусть и не в уставное время? Да ну ее, новенькая просто, еще не осознала, что в нашем общежитии есть леди, которые могут себе позволить возвращаться в любое время дня и ночи. И я одна из них. Впрочем, по этому поводу ее еще просветят. Сейчас меня куда больше этой новой смотрительницы Должно волновать, где моя однокурсница. Итак, пожалуй, стоит разложить всю доступную мне информацию по полочкам. У меня в доме ребят не было. Не уверена, конечно, но думаю, если бы они там были, то писем мне сказал бы. Значит, не было. Нет, эта смотрительница вполне могла не внести в журнал запись о приходе. Но все-таки мне кажется, что истина во много раз проще. Снежа одна не вернулась в институт? Или это был массовый загул нашей группы? Второе более вероятно, а потому, думаю, стоит дойти до мужского общежития и подействовать на нервы тамошней старушки, сидящей на вахте. Она, правда, в лицо меня давно знает, но всегда приятно послушать, что о тебе думают, особенно когда это мнение высказывают в столь интересных выражениях. Вот только добраться до мужского общежития мне сегодня не было суждено. В дверях я столкнулась со Снежей. Разумеется, наши мальчики были позабыты в тот же миг и я переключилась на более близкий объект. «Привет, Лединка. И где же это ты была? Что я раньше тебя до нашей альмаматор добралась?» Нехидно поглядывая на гордую и неприступную нимфу, поинтересовалась я. Карнелия Снежная лишь недовольно поджала губы, вкладывая в этот обыденный мимический жест все свое недовольство. И произнесла «О, рыжа!» Мои брови сразу же предприняли попытку спрятаться в волосах. «Да уж!» Вот такого от нашей ледышки я не ожидала. Снежа, явно что-то прочитав на моем лице, сразу же вспыхнула. Я сказала, что была в его доме, а не в его постели. У Рыжи, между прочим, собрались все наши. За исключением тебя, разумеется. Ты же себе другое развлечение нашла. Теперь настала моя пора смущенно улыбаться и виновато потупить взор. Вообще-то маги-боевики всегда стараются держаться вместе, Это что-то вроде инстинкта, приобретенного еще на первых двух курсах, когда особо злостные преподаватели, даже в мелочах, следовавшие рабочим программам и учебным планам, отлавливали студентов-одиночек в коридорах. В общем, привычка перемещаться по институту группой минимум по 3-4 студента прививалась сразу. Кстати, что это вчера за представление ты устроила? Ладно еще наш лорд-директор. Он ко всему привычный. Но вот посла эльфийского ты зачем рядом с собой держала? «Чтобы скучно не было!» – буркнула я. «А разве рядом с Себастьяном Арвиши бывает скучно?» – изумела Снежная. «Да уж, у нее явно составлено собственное мнение о те. Причем в корне неверное. Определенно наш лорд-директор удивительно гармонично подбирает себе маски. Например, в институте никому и в голову не придет, что он способен не только строчить распоряжения и следить за их выполнением, но и весьма неплохо развлекаться». Впрочем, в одном небезосвестном клубе, славящемся на весь Тейрис весьма сомнительной клиентурой, его знают совсем в другом качестве. Ну и мне быть в курсе этого как бы не положено, а потому, оставив грехи юности те, в прошлом, вернемся к настоящему. Корнелия смотрела на меня с легким интересом. Ее действительно чем-то зацепила вчерашняя сцена со мной в главной роли, иначе она бы в жизни не подняла этот вопрос. Уж в чужие дела наша ледышка не лезла никогда и ни при каких условиях. Себастьянам не бывает скучно, бывает скучно без него, пробурчала я, недовольная выбранной темой. Чувствовала я себя в тот момент, словно школьница перед строгой учительницей. Вот именно поэтому я и не стала лишать елку общества нашего лорда-директора. Уже елку, в немом удивлении, взлетели вверх светлые брови. Эм... <кхем> Я что, всерьез с утра раз за разом называю эльфийского посла сокращенным именем? Дожили. И ведь если бы не снежа, то фиг заметила бы. Вот что значит искусство. Не удивлюсь, что Марсельян нарочно все это сделал, чтобы я запомнила его имя. Проклятие. Теперь придется называть его так, как он хочет. Не могу же я пойти на попятный, лишь из-за того, что вчера малость перебрала. Видимо, уже, хмуро подтвердила я, чем вызвала легкую усмешку. Наша ледышка не часто баловала окружающих сменой выражений на лице. А потому на мгновение я залюбовалась. Все-таки она красива, когда того хочет. Даже жаль, что подобные желания у нее появляются так редко. Ладно, раз уж мы все прояснили, то пора бежать собирать вещи. Крис, у нас портал запрограммирован на полдень. А до него мало того, что добраться нужно, так еще и дел немерено на утро запланировано. Словно поняв, что продолжение прежней темы нежелательно, Снежа легко переключилась на более насущные проблемы. Я благодарно улыбнулась ей и кивнула. Дел действительно было намечено много, а значит нечего тратить время попусту. О своих взаимоотношениях с эльфами я подумаю позже, в идеале через пару столетий. Все вместе мы умудрились собраться лишь через два часа. Если учесть, что встретились мы в приемной у лорда-директора, то можно примерно представить всю тяжесть нашего положения. Да-да, портал меньше, чем через полтора часа, а мы только и успели, что вещи собрать. Да к директорскому кабинету подползти. Те она сейчас сначала раскатает в блин, а потом экспресс-посылкой на площадь трех порталов пошлет, чтобы не неповадно было срывать ему график. Но то ли нам повезло, то ли у лорда-директора с утра было хорошее настроение. В общем, убивать сразу нас не стали только окинули раздраженным начальственным взором, пропручали стандартное напутствие, по смыслу сводящееся к следующему «Идите, дети, и не шалите!» и велели больше не отвлекать. Я, рассчитывавшая на что-то более полезное и личное, лишь вздохнула. Та да уж, те на работе и те в жизни – это два совершенно разных существа. И сейчас я имела сомнительное удовольствие видеть именно первого из них. Впрочем, оно и понятно. Как бы я не доверяла ребятам, А лишние слухи пойти вполне могут. А это по нынешним временам будет лишним и для меня, и для лорда-директора. На площадь трех порталов мы прибыли с десятиминутным запасом. Словом притык. Только оставалось времени, чтобы добежать до маршрутную карту указанному в ней магу телепортисту. Я уже в десятый раз за последний час, не сбавляя хода, обернулась на остальных и по головам пересчитала своих однокурсников. Если кого-нибудь потеряю и не доведу до места сбора, то те потом с меня 10 шкур спустят. И, надо сказать, будет не так уж и неправ. Что удивительно, голов при каждом пересчете оказывалось разное количество. От 8 до 10. Хотя, если учесть, что все это происходило на бегу, да еще и в толпе, ну, небольшая погрешность вполне допустима, да и больше не меньше, тут главное никого не забыть. А если кто лишний случайно заберется, так обратно выставим. Хмурый маг-пространственник недовольно глянул на нашу разношерстную компанию, Смотрелся в протянутую мной транспортную карту и уточнил. «Все отправляться будете?» «Все!» – кивнула я. «Ясно. Тогда через 30 секунд отбытия. Постарайтесь за это время не разбежаться по разным углам площади, а то собирай вас потом по кусочкам!» Пробурчал он и отошел к своему столику проверять координаты. Вернее, так должно быть по технике безопасности. Но так как портал рассчитывали в институте, то это сущая формальность. Думаю, на цифры он даже не взглянет. Просто перенесет указанные в карте и задаст параметры порталу. Спустя обещанные 30 секунд воздух над портальными вратами сгустился и чуть замерцал. Оповещение об активации заклинания. Я в последний раз обернулась, убедилась, что наши дровы нигде не потерялись, улыбнулась все еще сонному рыжу и решительно шагнула в дымку перехода. На мгновение перед глазами потемнело, впрочем, так бывало почти всегда. Как бы ни кричали маги о полной безопасности магических способов транспортировки, а организм все равно упорно гнет свое и отказывается воспринимать подобные приключения беспрекословно. Хотя, возможно, на сей раз эта предательская слабость была вызвана не столько порталом, сколько весьма бурно проведенным вечером накануне. Ладно, сейчас соберемся все вместе в лагерь. Интересно, что на сей раз нам могли придумать практикующие маги-боевики? Охоту на мантикор, поход за драконом, упокоение старого и весьма большого кладбища. В том, что фантазия у них богатая и порядком извращенная, мы уже убеждались и не раз. Короче, главное выжить. С остальным разберемся по ходу дела. Все, Крис, я последним был, произнес Констан, мотая головой и явно пытаясь заставить мозг воспринимать окружающую нас действительность в полном объеме. Окружали нас, кстати, елки. Раскидистые старые, с сухими пожелтевшими лапами внизу и радостной сине зеленой макушкой. Рыжими иглами было усыпано все пространство вокруг. Помимо них везде валялись булыжники, выломанные с корнями молодые сосенки. Какой-то не то высохший, не то загнивший в корне подлесок. Живописное местечко. Кажется, нога разумного существа тут в последний раз тупала аккурат перед прорывом демонов из бездны. Эй, Крис, а где встречающие? Разве нас не должны были ждать на месте? Растерянно напомнила себе Мик, обеспокоенно поглядывая по сторонам. Кажется, ни одной мне показалось, что этот лесок малость не похож на обжитой лагерь. Совсем-совсем не похож.